Глава о д и н н а д ц а т Из машины я позвонил Гавриилу Азарейскому. Очень любопытный получился у меня разговор с Архангелом Третьего Лика. Гавриил Азарейский? Да. Голос у с в я т о ш и несколько удивленный. Понятное дело, н а его с у п е р н а в о р о ч е н н о м о с н а щ е н н о м кучей персональных гаджетов коммуникаторе не в ы с в е т и л с я номер моего телефона. Это Дмитрий Каштаков, детективное агентство Каштаков, Гамигин и Розье. Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич. Как ваши дела? Слышал вы процветаете? Во же ангельская натура. С первой фразы пытается к собеседнику в душу забраться. м о ж н о подумать, мы с ним старые друзья-приятели. Вашими молитвами, преподобный мастер, г а в р и и л Я не заслужил подобного обращения, Дмитрий Алексеевич. Да в вашей ангельской иерархии сам черт ногу сломит. Демон, сидевший за рулем, одобрительно хмыкнул. Да мне и самому понравился к а л а м б у р Обращайтесь ко мне просто, мастер говорил. Насколько мне известно, это дружеское обращение. Разве мы с вами не друзья? Вот как. И вы вот так, чисто подружески, оказавшись проездом в Москве, решили завянуть, к чтобы узнать, как у меня дела? Пауза. Нам с вами, Дмитрий Алексеевич, нужно поговорить. Не нам с вами, а вам со мной. Пусть так. Ну так мы сейчас этим и занимаемся. Я имел в виду серьезный разговор, а я и не шучу. Это не телефонный разговор. Моя коллега предлагала вам заехать к нам в офис. Вы отказались, Дмитрий Алексеевич. Впервые сначала разговора с в и т о ш а повысил голос. Видно, я его все же п о д д е л Да, мастер г а в р и и л Вы сами прекрасно понимаете причину, по которой я не могу прийти к вам в офис. Прежде вы бывало заглядывали ко мне. Да, но это было прежде. Мы переехали в новое, более просторное и комфортабельное помещение на улице Клары Цеткин. Но я постарался воссоздать прежний интерьер. У вас в агентстве работают демоны. Ах, вот оно что! Я весело подмигнул г а м и г и н у И что? Вас это смущает? Признаюсь, да. Но они сотрудники детективного агентства Каштаков, г а м и г и н и Розье. Они с л у ж б ы специальных расследований Сатаны. Это вы так считаете? Я в этом практически уверен. И тем не менее я предпочел бы встретиться на нейтральной территории. Вы просто хотите поболтать по старой дружбе, или же у вас ко мне деловое предложение? Скажем так, я приглашаю вас на обед. А результатом нашей беседы за обеденным столом может стать очень выгодный для вас контракт. Звучит заманчиво. Где и когда? Вы знаете ресторан Голубые Дали? Еще бы я его не знал. Более с н а б и с т с к о г о места в Москве днем с огнем не сыщешь. К тому же кухня там была приотвратнейшая, а названия блюд в меню такие, что когда заказываешь, понятия не имеешь, что тебе принесут. Кроме того, мне просто не хотелось идти именно в это место, куда приглашала меня Светоша. Называйте это осторожностью или, если угодно, параноей, й но я был почти уверен, что место выбрано неспроста и подготовлено соответствующим образом. Каких сюрпризов можно было ожидать от Светоши? Да каких угодно. По части использования всяческих технических средств шпионажа с в я т о ш и следует признать были впереди планеты всей. И т я г а т ь с я с ними в этом было, ох, как непросто. Предлагаю альтернативный вариант. п а п герб старого герцога. Он расположен в здании бывшего политехнического музея. Полагаете, мы сможем там спокойно поговорить? Не сомневайтесь, мастер г а в р р и л В два часа вас устроит? Я посмотрел на часы. Времени у нас в запасе было достаточно, если, конечно, полутруп не нарыл что-то такое, ради чего придется все бросить и нести, сломя ь с голову, н е и з н а м о куда и неизвестно зачем. В общем, как в сказке. Договорились, мастер г а в р и л Столик я закажу. На самом деле никаких столиков в гербе старого герцога заказывать не нужно. Там почти всегда есть свободные места, а если и нет, можно у стойки на стульчике пристроиться. Но я снова проявил осторожность. Святоши не должны были заранее узнать, какой столик мы займем. Может быть, это было и лишнее, но, как гласит мудрость из книги постоянств, чаще ездит верхом тот, кто во время остановок привязывает и шака. Я не припомню случая, чтобы хотя бы одно из речений великого императора Ху не попало в цель. Так значит в два в гербе старого герцога? Точно, ровно в два мы с коллегой будем на месте. Вот так. Не дожидаясь, что скажет на это с в я т о ш а я нажал кнопку отбоя. А что вы от меня хотели? Я тупой, неотесанный сыскарь. До меня намёки не доходят, а смысловые аллюзии я не понимаю. Что хотят с в я т о ш и задумчиво произнес г а м и г и н Это был не вопрос даже, а голосовая фиксация перманентной мозговой деятельности. в о как завернул. Хотя б, по сути верно. Мне самому жутко хотелось узнать ответ на тот же самый вопрос, не вопрос. Только недавно мы вроде как пришли к выводу, что за ограблением Хоупа в с т о и т первый отдел безопасности Рая. Все вроде бы было логично. с в я т о ш а опасались, что общаясь с сыном, Хоупы сняли на камеру что-то, не предназначавшееся для чужих глаз. Запретить же стрекам снимать, они не решились, дабы не привлекать тем самым внимание к секретному объекту. Вместо этого они наняли или каким-то иным образом заставили мелкого воришку по прозвищу Макак. Стащить у г с тонца в камеру. Макак, по всей видимости, не знал, на кого работал, иначе бы понял, что соглашаясь на эту работу, подписывает себе смертный приговор. Все сделано чисто. х у п ы обворованы в Москве, в а р и ш к а убит, р а й с к и е спецслужбы никакого отношения к этому не имеют. Ни сучка, ни задоринки, ни ниточки, ни петельки, за которую можно было бы зацепиться, если не считать прокола, допущенного с в я т о ш е й п р и с м а т р и в а в ш и м за макаком. Но даже если мы сумеем вычислить его личность по визовой базе данных, что это нам даст? Наверняка у Светоши имеется добротное прикрытие, и приехал он в Москву по какому-нибудь официальному делу, а вовсе не за тем, чтобы макака пришить. Что в гуме делал? Да просто так зашел. Все приезжие по гуму шляются. Вот и все. Все фрагменты головоломки встали на свои места. Вернее, это мы их так здорово подогнали друг к другу, что и незаметно не состыковок. И вдруг звонит Гавриил Аримофейский. На тебе. Дело выходит на новый виток. Если сегодня в два часа выяснится, что Святошим тоже нужна мемка из камеры х у п о в ну тогда я даже и не знаю, что думать. Всем выходит, эта мемка нужна, а где она может находиться, никто, видишь ли, понятия не имеет. Знал один лишь макак, да и тот плохо кончил. Я в задумчивости посмотрел в окно. Мы стояли в пробке где-то в районе Красных ворот. Автомобильные пробки как были, так и остались извечной проблемой Москвы и любимой темой для общения градоначальника с неравнодушной к жизни города общественностью. Не так давно он даже рассказ на эту тему написал «Особенности московских пробок» или «Барсук у н и с е к с завтра сдохнет». Я публиковал в газете «Московский Конформист». Газета, конечно, желтая, зато тираж у нее ломовой. Не знаю, о чем там речь. Мне не интересно. Я вообще официальную прессу читаю только когда по работе требуется. Шедший по тротуару неподалеку от нас парень в джинсах и зеленой ветровке с сумкой на плече внезапно остановился и принялся водить руками по сторонам, как будто он вдруг ослеп или по какой другой причине потерял ориентацию в пространстве. Прохожие аккуратно обходили его, но никто даже не пытался как-то помочь парню или хотя бы узнать, что с ним случилось. Еще один зулус с катушек слетел. г а м и н г и н смотрел в ту же сторону, что и я, и лицо его, обычно бесстрастное, как у индейца, на этот раз выражало глубокое неодобрение. Демону не нравилось то, что он видел. Их все больше становится, с каждым днем. Ага. И что мне особенно не нравится, так это то, что, ежели такой вот зулус натянет, к примеру, шапку п о у ш е или бандану на голову повяжет, так его и не опознаешь. Верно. У парня на голове был тоненький пластиковый ободок, тянущийся через затылок от уха до уха. Он держался на трех ш т е к е р а х введенных в имплантированные в мозг контактные разъемы. Если присмотреться, такие же ободки можно было заметить у многих других прохожих. И, как верно заметил Гамегин, многие скрывали гарнитуру мифоскопа под головными уборами. Женщинам так и вовсе было достаточно волосы назад зачесать. Помимо пластикового обода в комплект входила миниатюрная процессорная приставка размером с зажигалку, посредством беспроводной связи осуществляющая контакт с ободом, а через него с мозгом игрока. Приставку можно было убрать в карман или в сумочку. Говорят, что выпускаются модели приставок, встроенные в коммуникаторы или специальные браслеты, которые можно носить на руке как украшение. Сразу после выхода игра стала сенсацией на рынке виртуальных игр. По официальной статистике по всему миру было продано более 600 миллионов копий первого мифоскопа, и ни одному самому злобному хакеру не удалось взломать защиту игры, чтобы сделать копию. Обновления и дополнения к игре улетали с прилавков в считанные минуты. За неделю до официальных релизов фанаты выстраивались в очереди возле магазинов. В общем, это было похоже на с п о н т а н н о е б е з у м и е или удачно запущенный мем-вирус. с м ы с л игры заключался в том, что человек, подключившийся к мифоскопу, мог сам создавать новую реальность. Более того, он мог в ней жить и не время от времени, а постоянно. При этом ему не нужно было сидеть в кресле или лежать на диване. Он мог ходить на работу, встречаться с друзьями, заниматься спортом или любовью. В общем, вести жизнь обычного человека. По собственному желанию игрок мог превратить Москву. в средневековый город, готовящийся к рыцарскому турниру, а может быть, к осаде неприятеля, в и н о п л а н е т н ы й полис, населенный удивительными ящероподобными существами, в дремучие полные опасности джунгли или в райские к у щ и где бьют фонтаны вина, а пышно грудые гурии поют акапелла, изумительно разложив на несколько голосов Shine on you crazy diamond. Одним словом, все зависело лишь от фантазии пользователя. Но порой случаются какие-то сбои, и зулус терял ориентацию в пространстве. Длилось это, как правило, недолго и никаких серьезных последствий не имело. Были три или четыре случая, когда внезапно впавший в ступор геймер налетал на оказавшиеся у него на пути предметы и получал травму той или иной степени тяжести. Но все попытки получить компенсацию закончились безрезультатно. Во-первых, производитель утверждал, что все сбои происходят по вине пользователей, чрезмерно п е р е г р у ж а ю щ и х деталями свой придуманный мир. А во-вторых, каждый покупатель игры подписывал соглашение о том, что он сознает всю опасность глубокого погружения в виртуальный мир, а потому заранее отказывается от всех претензий как к разработчику игры, так и к продавцу. Черт его знает, может быть, разработчики были правы, защищаясь подобным образом от возможных исков. Я тоже считаю, что от человека, решившего просверлить три дырки у себя в черепе, ожидать можно всего что угодно. Но он завтра решит, что умеет летать и прыгнет вниз головой с главной башни м о с к в а Сити. А убитые горем родственнички, заручившись поддержкой ушлых адвокатов, тут же подадут в суд на разработчиков игры, заявив, что именно они виноваты в том, что у Зулуса поехала крыша. Кстати, Зулусы – это игроки в Мифоскоп. Говорят, называть их так стали потому, что на первых игровых приставках Мифоскопа стояла маркировка Zulu 2. Что это означало, никто не знал. Да и кому какая разница. Однако сегодня з у л у с о в на земле стало больше, чем китайцев, потому что многие китайцы тоже подались в зулусы. Парень рассеянно топтавшийся на одном месте пришел в себя так же внезапно, как и отключился. Пригладив волосы, он вскинул голову и бодро потопал дальше своей дорогой до следующего клинча. Ты знаешь, задумчиво поглядел в след Геймеру Анс. Мне порой становится страшно, когда я вижу впавшего в ступор зулуса. Ангелы знают, что у него в голове делается. А что, если он вообразит себя, скажем, охотником на злобных монстров? Кем я буду тогда в его глазах? И что он тогда будет делать? Боишься, что спутает тебя с монстром и попытается убить? А почему нет? У него виртуальное оружие. Это мы так думаем. А что, если в кармане у Зулуса окажется настоящий нож, который сам он примет за атрибут игры и пустит в дело, чтобы убить, скажем, виртуального монстра, а на самом деле вполне себе живого демона? Я слышал, в миФоскоп встроены какие-то тормозящие функции. к о м а н д о й не п о з в о л я ю щ е й игроку начать активно размахивать руками или делать что-то еще, что может не понравиться окружающим. Да и не было прежде подобных случаев. Если ты о них не знаешь, то это не значит, что не было, с видом записного пессимиста изрёк Гамегин. А если не было, то не значит, что не может быть. Ну конечно. А еще тебе на голову запросто может упасть метеорит, в соответствии с теорией вероятности. Почему бы нет? На самом деле, вряд ли. Знаешь, чем люди отличаются от демонов? Тем, что считают восставшего из-за д а уморительной комедией, тем, что редко задумываются о последствиях своих действий, а если и задумываются, то даже при самом мрачном прогнозе до последнего тянут с превентивными мерами. Вы начинаете тушить пожар только когда уже весь дом в огне. Между прочим, ной за благовременно построил ковчег. Да, но остальные-то пошли к дну, так что счет все равно не в пользу людей. с т о я в ш и е впереди нас машины наконец-то двинулись с места. Медленно, будто нехотя, они все же втягивались в процесс движения, хотя и не знали, к чему их это приведет. Зато теперь можно было закончить разговор, который иначе бы продолжался вечно. Доводов и контрдоводов у нас обоих было предостаточно. В конце концов Гамегин скажет, что исключительно в силу своей беспечности человечество как не старалось, так и не смогло создать эффективно работающую государственную систему. А я ему о т в е ч у что несмотря на это мы все-таки сумели выжить, что говорит о нашем укоренившемся в генах умении приспосабливаться к любым ситуациям. И мы, как всегда, сойдемся на ничьей. На солнце н а п л ы л а хмурая, чем-то сильно недовольная туча, и весь мир. Сразу же сделался тусклым.